того света позднее признание тихо в кромовском доме так тихо что слышно как где-то скребется мышь кого она по народной примете выселяет очевидно ту которая для владельца дома была самым дорогим существом уже почти ночь Но не о сне думает Антонина Александровна Кромова. В тупом холодном отчаянии сидит она, обхватив голову руками. Вдруг около нее раздался голос. «Ради Бога, не пугайтесь, это я, Путилин». Антонина Александровна порывисто обернулась, и крик ужаса замер на ее устах. Перед ней стоит ее покойный муж, Иван Федотович Кромов. «Что это, Господи? Успокойтесь!» — Успокойтесь, голубушка, это я, я, переодетый, загримированный под вашего мужа. — Но зачем? Для чего это? — Хочу пустить в ход последнее средство. Вы побудьте тут, я скоро к вам вернусь. Со страхом глядела несчастная вдова на живой портрет своего покойного мужа. Тихо ступая, прошел Путилин целым рядом роскошно убранных комнат, в том числе и кабинет покойного миллионера. Вот коридор, тут рядом с кабинетом небольшая комнатка, дверь в нее не была закрыта, Путилин осторожно заглянул туда. На коленях, перед образами озаряемыми кротким сиянием лампад, стоит маленький дряхлый старичок. Руки его простерты к лику святых, уста шепчут слова жаркой молитвы. «Господи, прости согрешение, спаси, отпусти!» Не то стон, не то подавленное рыдание вырываются, еле слышно из впалой высохшей груди молящегося. «И молится еще, еще бестрепетно глядит на образа», прошептал про себя Путилин. И тихо, но внятно произнес вслух «Проша!» Вздрогнул старый слуга. Рука с крестом так и застыла в воздухе, что это. Почудилось ему, будто кто позвал, окликнул его. А так послышался, о Господи. И старик вновь погрузился в молитву. «Чу!» Снова этот таинственный голос уже явственнее. «Проша! Проша!» Затряслись ноги у старика, и пот холодный проступил на лбу. С трудом поднялся он с колен. «Владычица, не попусти дух зла, Проша! Что же ты сделал с женой моей?» Дух захватило у старика, и в эту секунду перед ним... Медленно выплыла фигура покойного хозяина, благодетеля Кромова. Страшный старческий крик вырвался и прокатился по пустынным комнатам. Лицо старика перекосилось ужасом. «Хочет он сотворить крестное знамение, не может руки поднять. Хочет броситься бежать не в силах. Ноги словно чугунные, тяжелые-тяжелые стали». А страшный выходит с того света Иван Федотович все ближе и ближе подступает и все печальнее и грознее звучит его за могильный голос. Так ты отплатил мне раб неверный и лукавый за мои благодеяния Богом данную любезную супругу мою дозволил вору проклятому обобрать. «На что пошел ты из-за корысти? Клятвы ложные давать согласился из-за Иудиных сребреников. Горе тебе, горе тебе!» Хрипло вылетает из груди, обезумевшего от страха, Проклану фрича «Не дам покою тебе ни днем, ни ночью, ни на сём свете, ни на том...» Или ты грех свой великий не исправишь?» за, за, за, «Замолю!» — шепчет старик. «Слушай же меня, грешная душа! Завтра же поди к властям и покайся перед ними! Укажи, что видел ты, кто выкрал духовное завещание мое! Все расскажи, ничего не утаивай! Этим душу свою спасешь от гиены огненной!» Гремит голос выходца с того света. Пойдешь? По Пойду. у вора Ловкова?» Вы вы вы выдом? Смотри, а то страшные адовые муки примешь. И призрак исчез. Темно еще. Еле рассвет брезжит. Матушка, матушка, баронья антонина александровна спит кромова чутким тревожным сном проснитесь христа ради проснитесь умираю я вскочила антонина александровна испуганная смятенная глядит а на полу ползком тащится к ее кровати старый камердинер проклауфрревич что ты да что тебе что с тобой крикнула она уми умираю «Скликайте, народ, скорее покаяться! Хочу про все покаяться! Знаю я про зав... завещание! Василий Алексеевич его украл! Ох, тяжко мне все покажу! Скорее, народ, созывайте, а то помру, не успею! Христом Богом молю, бегите, звоните!» Антонина Александровна вскочила, как была в одной сорочке. «Господи, что же, кого же звать?» Она совершенно растерялась и стала зря бестолково метаться по спальне. А минуты старого слуги-предателя были действительно уже сочтены. Он тяжко дышал, хрипел, не имея сил подняться с полу. — Скорее! Выкрал он, проклятый! Пятьдесят тысяч мне за это дал! Простите меня, матушка-барышня, сзывайте скорее, народ! то ничего не выйдет потому что вы меня без свидетелей слышите а и увы действительно ничего не вышло когда наконец сбежались служащие старик был уже мертв с ним умерла для выигрыша дело тайна исчезновения последнего духовного завещания сколько ни судилось несчастное кромова Она ничего не добилась. Путилин мастерски сыграл свою роль в этом деле. Одного только не мог предвидеть гениальный сыщик — смерти Камердинеров в ту же ночь, когда он принудил его на сознание. Но с Господом Путилин не беседовал и поэтому знать не мог.